когда он ушел? Она не знает. Выходила за новой метелкой для пыли. Сколько она отсутствовала? Минут десять. А когда вернулась? Его уже не было? Да. Луиза решила, что узнала много важного. Аарон не оставил никаких следов, поскольку не подозревал, что что-нибудь может случиться, но что-то случилось. Поблагодари ее и скажи, что она очень не помогла. Обе вернулись в квартиру Бланки. Перед Луизой стояла дилемма. Уличить ли Бланку в том, что она лгала, утверждая, будь то к Хенрику, никто не приходил? Или осторожно повести разговор так, чтобы Бланка добровольно рассказала, как обстояло дело? Может, Бланка чего-то боялась? Или на то были другие причины? Они расположились в гостиной Бланке. Скажу откровенно, как обстоит дело. Аарон пропал. И я боюсь, с ним что-то случилось. А что могло случиться? Не знаю. Но Хенрик умер неестественной смертью. Возможно, узнал то, чего ему не надо было знать. И что бы это могло быть? Не знаю. А ты? Он никогда не рассказывал мне, чем занимается. В прошлый раз ты сказала, что он говорил о своих газетных статьях. Он показывал их тебе? Нет. Луиза опять уловила перемену в ее голосе. Бланка ответила, чуть помедлив. — Ни разу? — Нет, насколько я помню. — А у тебя хорошая память? — По-моему, не хуже, чем у других. Хочу вернуться к вопросу, на который ты уже отвечала. Просто, чтобы убедиться, что правильно тебя поняла. Меня ждет работа. Я не задержу тебя надолго. Ты сказала, что в последнее время никто не приходил и не спрашивал Хенрика. Ты правильно меня поняла. Мог ли кто-нибудь прийти к нему без твоего ведома? Вряд ли кто-то мог появиться здесь, чтобы я не увидела его или не услышала. Но ты же иногда ходишь за покупками. В таких случаях меня заменяет сестра. Когда я возвращаюсь, она рассказывает мне обо всем, что происходило. Если бы к Хенрику кто-нибудь приходил или спрашивал про него, я бы знала. Когда мы с Аароном уходили отсюда ночью, ты слышала, слышала? Почему ты уверена, что это были мы? Я всегда прислушиваюсь к шагам. Одинаковых шагов не бывает. Я ничего не добьюсь от нее, подумала Луиза. Она не боится. Но что-то не дает ей сказать всю правду, что она скрывает. Бланка взглянула на часы. Ее нетерпение казалось неподдельным. Луиза решила повысить ставку, заставить Бланку потерять дар речи. Хенрик писал тебе в нескольких письмах. Снова что-то изменилось. На этот раз в осанке Бланки. Чуть-чуть. Но Луиза заметила. Он писал о тебе как от домовладелица, продолжал Луиза. Я решила, что дом принадлежит тебе. Про отставного полковника он не упоминал ни разу. «Надеюсь, он не писал обо мне гадостей? Вовсе нет. Скорее, наоборот. Что ты имеешь в виду?» «Ставка сделана. На попятный не пойдешь. По-моему, ты ему нравилась. Втайне. По-моему, он был влюблен в тебя». Бланка отвела глаза. Луиза хотела продолжить, но Бланка жестом остановила ее. Моя мать всю жизнь меня шантажировала. Измывалась он насмехалась над моими чувствами с тех пор, как мне исполнилось двенадцать, и я впервые влюбилась». Для нее моя любовь к мужчине была ничем иным, как предательством ее любви ко мне. Если я любила мужчину, значит, ненавидела ее. Мое желание быть вместе с мужчиной означало, что я предаю ее. Она была чудовищем. Она до сих пор жива, но не помнит, кто я такая. Я с удовольствием навещаю ее теперь, когда она не узнает меня. Возможно, звучит жестоко, но это правда. Так оно и есть». Я глажу ее по щеке и говорю, что всегда ненавидела ее, а она не понимает моих слов. Но одному она меня научила. Никогда не ходить вокруг да около, никогда без нужды не топтаться по кругу, никогда не поступать так, как ты сейчас. Если у тебя есть вопросы, спрашивай. Думаю, он был влюблен в тебя. Больше я ничего не знаю. Он любил меня. Когда он бывал здесь, мы практически каждый день занимались любовью. но не ночью. Ночами он хотел быть один. Луиза почувствовала, как в ней все чернеет. Хенрик заразил Бланку? И она носит в своей крови смертельный вирус, сама об этом не зная? Ты любила его? Для меня он не умер. Я испытывала к нему вожделение, но, думаю, не любила. Значит, тебе наверняка известно о нем много такого, о чем ты не сказала? Что ты хочешь от меня услышать? Как он любил, какие позы предпочитал, делали то, о чем не принято говорить?» Луиза почувствовала себя оскорбленной. «Ничего такого я знать не хочу».